Четыреста пятьдесят третье. Матерь Агни-йоги. Желаниями астрала, особенно желаниями невысокого порядка, можно совершенно не считаться, ибо нет им конца. Эту неуемную оболочку надо сурово поставить на свое место, иначе она овладеет сознанием и вернет его в разорение. Отождествляя себя с астралом, человек не может не освободиться от него, не подчинить его своей воле так и считает, что астрал — это есть он сам. Но отделив себя от этой временной оболочки и став от нее как бы в стороне, он может действовать уже независимо и отдельно от нее. В курильщике, пьянице и наркомане имеем примеры страшной власти астрала над сознанием. следствие великие и разрушительны. Тот, кто стремится к примату духа, прежде всего должен власть свою утвердить над астралом.